Глава сорок Познание истины. Трубецкой отступил, сделав вид, что он предпочитает выбор новой закуски, а Подбельский, как старый товарищ, вальяжно повел меня в сторону от столов. Правда, он с собой прихватил на тарелке немало всякой всячины, но сдерживался от ее употребления, как и полагается вежливому и культурному профессору. «Должен признаться, юноша, вы меня очень удивили. Даже поразили!» — воскликнул он. «То, что вы забрались сюда, это большое достижение. Только не говорите, что всего этого вы добились, работая с этим проклятым немцем!» Теперь вежливый и культурный профессор наигранно-хмуро смотрел на меня, как на проштрафившегося студента. И соврать этому человеку я никак не мог. «Почти. Не совсем с ним, но с его подачи», — признался я. «Не надо вам было связываться с этим человеком. Пусть даже он помог вам с пропуском на бал. Поверьте, ростовщики сегодня — криминальные элементы, пережитки прошлого. В нашем обществе им просто нет места». Он повел в сторону рукой, в которой держал тарелку с едой. «В нашем это... в каком?» – решил уточнить я. «То, которое здесь, или... которое вообще?» «Зря острите, Максим. Очень зря. При равенстве возможностей нет нужды искать источники денег нелегальным способом». Я хотел было начать спор, благо на то было множество причин. Даже графья занимают миллионы. а работяга, которому не хватило денег, и он пошел к Дитеру. Невозможность вылечить болезнь, что в моем мире в принципе неизлечимо, а здесь просто стоит дорого и заставляет людей искать средства. Совсем не идеальный мир. Я говорю абсолютно серьезно, профессор. Здесь одни люди, а там за бортом миллионы горожан, совершенно других. «И они все равны». «Все до единого, в отличие от того, что творится в вашем мире. Вы просто еще не до конца поняли всю суть». Тут профессор вздохнул так тяжко, что будь я почувствительнее, так и вовсе бы прослезился. «Если бы только сильную руку, как прежде». «Вы хотели просветить меня по поводу даты этого бала», — напомнил я профессору, озираясь по сторонам. «Не ищите Павла». Он наверняка уже нашел, с кем еще поговорить. «Вся его работа языком чесать», — с легким презрением вымолвил профессор. «А я смотрю, вы изменили свое отношение к нему», — заметил я, когда новые нотки в голосе Григория Авдеевича резанули слух. «Изменил. Но на самом деле я к шпионам всегда относился, как бы вам это сказать, с пренебрежением». Это должно быть лучшее слово, которое подходит к ним. Они все ищут, добывают информацию, играют фактами, подтасовывают данные ради высших целей, которые непонятны простым людям». Он снова вздохнул. «Как бы я хотел вытащить вас из этого болота!» «Как бы я сам хотел отсюда выбраться!» «Но сперва надо бы узнать, что происходит с принцессой!» «И поэтому я здесь». «О, так вы точно сможете поговорить даже с ее дядей. Я думаю, он такие веселья не пропускает». «Вы, должно быть, пошутили», – опешил я и показал старику-профессору на скучную толпу из сотен вяло болтающих человек. «Здесь есть вино и немало слушателей, которые готовы предложить свое время и свои уши, чтобы впитать очередную порцию трепа». «Как-то не слишком уважительно, вы не находите?» «Он не император и даже не может занять его место!» «Как интересно! Более интересно, чем история о дупетровских временах, скажу я вам, профессор!» Тем временем в зале началось оживление, потому что через гостей прошли музыканты, их инструменты возвышались над головами, а кое-кто уже начал аплодировать. «Познание истины вам не повредит», — негромко произнес профессор и положил тарелку на поднос одному из многочисленных, снующих туда-сюда официантов. «С чего начать?» «С того, кто же, по-вашему, может занять престол, например?» — спросил я. «Если всех, кто начинает говорить про власть, не устраивает нынешнее положение вещей, старшая сестра Анны не вариант». Если я правильно помню, то государственные дела не интересуют ни ее саму, ни ее супруга. «Кто вам такое сказал?» – изумился профессор. «Сама Анна. Или же... я не помню, какая именно». «Неважно, кто!» – добродушно улыбнулся Подбельский. «Это правда. Старшие из детей не хотят быть втянутыми в политику». «А средние?» – намекнул я на саму Анну. Ей еще рано, но из нее могло бы что-то получиться. Все-таки я ее учил и вижу некоторые ее способности. Не буду вас мучить, Максим. Идеальный кандидат, на мой взгляд, младший сын Борис. Ему же... Ему еще нет и десяти лет, но он очень способный, живой и смышленый мальчик, — вдохновенно произнес Подбельский. И я верю, что он станет достойной заменой своему отцу. Так ему еще долго учиться. И если Анна в ее возрасте не может заменить отца на престоле, принялся рассуждать я, то его путь займет лет десять-пятнадцать. Вы сразу уловили суть, молодой человек. Похвально, похвально. Я уже хотел было спросить, что за суть, но отвлекся на Елен, которая прошла совсем рядом. Она мелькнула в паре шагов от меня, и я не успел привлечь ее внимание. А потом на сцену посреди залы забрались музыканты, которых набралось десятка три, если не меньше. Вооруженные скрипками и контрабасами, виолончелями и прочими струнными инструментами, они явно готовились добавить живой музыки. Профессор довольно улыбался. «Музыка! Что может быть лучше?» «Что ж, Максим, я вполне могу назвать вас одним из посвященных в маленькую тайну». «Что? Разве это тайна? Неочевидная вещь?» «Престол и наследие чаще всего игра для тех, кто не знает, что происходит на самом деле, а для многих и вовсе рулетка с очень высокими ставками». Заметив мою озабоченность темой, Подбельский тут же произнес. Хорошо, что я всего лишь наблюдатель во всем этом. Ах да, пока не началась музыка. Вы ведь пришли не один. Сейчас будут танцы. Не один. Я вытянулся на цыпочках, но Елен уже умчалась куда-то. А вы? Моя супруга все еще отдыхает, поэтому я один. Мне можно. Возраст позволяет некоторые послабления. Очень по улыбнулся Подобельский. Так вот, что я вам все никак не могу сообщить. Сентябрьский бал это дань очень старым традициям. Когда Новый год начинался в сентябре, сбор урожая и прочее. Вы должны это знать. Я так надеюсь, во всяком случае. Что-то слышал на уроках истории, остатки моих объяснений потонули в пронзительной скрипке. Профессор смотрел на меня и улыбался. а потом одними глазами показала за плечо. Я обернулся как раз в тот момент, когда мелодия начала плавно нарастать, и Элен тут же схватила меня за руку. «Так и знала, что будешь где-нибудь среди этих скучных стариков», сказала она мне, «мог бы и пораньше повернуться». Я густо покраснел, потому что знал, что за спиной все еще стоит профессор. «Истина поможет вам сделать правильный выбор!» Положив руку мне на плечо, шепнул Подбельский...